Глава 14. Александр. Пару дней я ходил сам не свой. Никак не мог смириться с тем, что Ульяна мне наговорила. Прокручивал все в голове раз за разом, приходя к неутешительным выводам. И от этого чувствовал себя все хуже и хуже. Она не просто дала мне отворот-поворот. Она выгнала меня из своей жизни навсегда, как выбрасывают ненужный хлам, чтобы не мешался под ногами. Заявила, что не позволит общаться с сыном, что это лишь ее ребенок, и я не имею на него никаких прав. Естественно, я мог бы доказать через суд, что Димка и мой тоже. Но что бы я предъявил, дабы получить возможность участвовать в его воспитании, да хотя бы видеться вопреки желанию матери? Я не давал им ни копейки все годы, и это неопровержимый факт, который учтет любой честный суд. Возможно, некоторые проблемы решили бы мои деньги, но я не получил бы таким образом Ульяну, добился бы лишь еще больше ненависти с ее стороны, да и сын уже довольно взрослый и многое понимает». Он по-любому будет на стороне матери. Потому что она вся его жизнь, а я в ней так, случайный элемент. И что еще хуже, я отлично понимал, Ульяна не просто так угрожала уехать. Скорее всего, именно так она и поступит. Ульяна не из тех, кто играет в недотрогу, чтобы мужчина проникся и расчувствовался. Она не из тех, кто играет чужими чувствами. Я мог бы преследовать Ульяну и дальше, поджидать у дома, возле работы, мог бы затащить в машину и привести к себе, даже на секс, возможно, уговорил бы. Но этим я сделал бы уже только себе. Я всей душой желал, чтобы Ульяна на самом деле меня простила и полюбила, как любил ее я. Да что уж, я с ума сходил, пока ее не было рядом, бредил ее во сне и наяву, но любое мое действие в сторону сближения с Улей обернется против меня же, как не горько это осознавать. Выход. Должен быть выход. Не может все вот так взять и закончиться. Недаром она стала первой женщиной, которой я чувствовал подобное, которую хотел любить до конца своих дней, оберегать от всех невзгод, на руках носить, делать все то, чего я я никогда не делал, лишь бы она улыбалась и знала, что мы вместе, что я ее не предам, не обижу и не оставлю. Я видел Улю лишь на заводе, да и то урывками. Она практически никогда не оставалась одна, еще и Наташу взялась подвозить с работы и на работу. Видимо, хотела наверняка дать мне понять, что не позволит даже заговорить с ней. И я, стиснув зубы, терпел, чтобы не наломать дров. Но что-то я все же мог сделать, ибо его понимал, опасность никуда не исчезла. Я был бы идиотом, если бы позволил не расхаживать по улицам совсем без присмотра. Я обратился в одну из охранных агент, которые нашел в областном центре. Заплатил за то, чтобы тамошние ребята присматривали за Ульяной, но строго-настрого запретил приближаться к ней, вмешиваться в ее разговоры со знакомыми, вообще показываться на глаза без крайней необходимости. Кроме того, поручил следить и за сыном с теми же условиями. Если Уля догадается, что за ней хвост, грандиозного скандала не миновать, после чего она заберет Димку и уедет. Я не мог этого допустить, потому что не мог отказаться от своих планов по ее завоеванию. Мне регулярно докладывали о опер... Движение Уля присылали фото и видео, и я часами сидел, разглядывая любимое лицо. Пытался прочитать выражение и гадал, думала ли она обо мне в те моменты, вспоминала ли меня хотя бы на секунду, или я до нее действительно пустое место. Ошибка судьбы мужчина, которого она предпочла бы никогда не встречать. Иной раз ведь любовь превращается в яростное неприятие, и как бы я не убеждал себя, что у нас Улей не тот случай, я не мог этого знать наверняка. Ульяна Буквально за несколько дней до очередного судебного заседания пришел ответ по моему запросу. И внезапно вскрылись удивительные факты. Оказывается, за месяц до своей смерти бабушка действительно побывала у нотариуса и написала отказ от договора ренты. Мало того, составила завещание на мое имя. Я приехала в нотариальную контору, как только получила извещение, и узнала шокирующую информацию. «Где же она могла спрятать эти бумаги?» Возник у меня резонный вопрос. Я взглянула на нотариуса в надежде, что тот сможет пояснить мне хоть что-то. «Вам и так сделают заверенные копии. А вообще вы уверены, что в доме этих документов нет?» «Уверена, хотя...» Могла ли тетя Надя специально спрятать их после того, как бабушка умерла? Рано или поздно правда бы вскрылась, но она выиграла бы время. От этой склочной особы я ожидала чего угодно. Вряд ли ей нужен на попечении старый бабушкин дом, который разваливался буквально на глазах. Там на ремонт денег ушло бы больше, чем удалось бы заработать с продажи подобного наследства. Если его вообще получится продать, даже после основательной реконструкции. Надо смотреть правде в глаза. Жилье в нашем городе не особо ценилось. Всем хотелось уехать в Москву, в Питер, да хотя бы куда куда-то поближе к центру страны. Казалось, Надежде требуется дом на какое-то время. Вот только для чего. Я выглянула в окно нотариальной конторы, что располагалась на втором этаже серого неприметного здания, прикрыла глаза, пытаясь представить себя на месте бабушки. Скорее всего, она ехала сюда на такси, ведь путь из нашего городка не близкий и вряд ли расхаживала по городу в ее болезненном состоянии. Максимум, куда она ходила в последнее время, так это до ближайшего магазинчика, да и то с большим трудом. И тут я заметила напротив здания вывеску «Бан». Я мысленно вышла из нотариальной конторы и остановилась. Представила таксиста, который ожидает старушку, а той нужно спрятать документ от Надежды Петровны. Она ведь никому не сообщила, куда направляется, ее уже наверняка ищут. На ее месте я пошла бы в этот банк и положила бы бумаги в ячейку. Хорошо, спасибо вам. Дальше я сама. Бросила я недоумевающему нотариусу, выскочила из кабинета и мгновенно сбежала по лестнице. С нетерпением дождалась, пока включится зеленый свет, и ворвалась в здание банка запыхавшаяся и взволнованная. «Подскажите, у вас есть ячейки для хранения?» Выпалила сходу. «Есть». «Девушка, возьмите в терминале номерок и дождитесь своей очереди. Мне нужно узнать, не арендовала ли у вас ячейку моя бабушка». Меня проводили в какой-то кабинет, где я показала свидетельство о смерти. И уже через несколько минут выяснилось, что бабушка действительно оплатила ячейку на год вперед. Меня даже заколотило. Почему-то казалось, что там могут быть не только документы, но и что-то крайне важное. У меня ушло несколько часов, чтобы все оформить. Пригодилась и копия завещания. К счастью, нотариальная контора находилась поблизости. И мне ничего не стоило курсировать двумя зданиями. Когда все формальности были улажены и ячейку наконец-то открыли, я замерла, ничего не видя из-за слез, что покатились из глаз бусинами. Даже не слышала, что говорил мне банковский работник. Лишь достала дрожащими руками бумаги, аккуратно сложенный в файл. Под ними лежало письмо, которое я не стала раскрывать при чужих. Письмо, адресованное мне. Только оказавшись дома, я распечатала конверт и вчиталась в строки, написанные дрожащим почерком старушки. «Милая моя внученька», «Если ты это читаешь, то меня уже нет в живых». «Я совершила ошибку, поверив почти чужому для меня человеку. Лишь ты все эти годы по-настоящему меня поддерживала и любила, как только может любить человек. Я это поняла и сделала все, чтобы исправить свою роковую оплошность. Прости меня, если сможешь. Чувствую, мне немного осталось на этом свете, но я прожила жизнь не зря. Я прожила ее ради тебя» как ты сама живешь ради сына. Дом и все, что у меня есть, я оставляю тебе. Этот дом больше, чем просто здание. Он часть нашей семьи, часть тебя самой. Он – живая история нашего рода. Еще мой дед всегда говорил, чтобы мы не позволяли его снести, и что в один прекрасный день он принесет удачу семье Даниловых. Береги себя и Митюшку, и знай, что я всегда тебя любила. Ульяна здание суда окутали густые сумерки. Я вышла усталая и опустошенная, пятки падали на ступеньки, и казалось, я шла машинально, просто потому что не могла остановиться. Я выиграла. Наверное, мне нужно было прыгать от радости и злорадствовать в лицо Надежде Петровне, но вместо этого, глядя на ее бледное, злое, совершенно растерянное лицо, я не чувствовала ничего. Ничего. Я вернулась в родной город ради наследства. Но с тех пор столько всего случилось, Орлов в первую очередь. И вот между нами навсегда легли мои слова «Уходи и никогда больше не возвращайся». Он не вернулся, не приехал к Зинаиде Ивановне под очередным благовидным предлогом, за которым хорошо читалось намерение просто меня увидеть. Он не зашел к нам в отдел, когда я еще сидела с документами, а остальные уже разошлись по домам. Я иной раз задерживалась, хотя и не часто, и он ни разу не позвонил. Я сама этого дико хотела, требовала, надеялась, но почему-то сейчас радости не чувствовала. Внутри образовалась какая-то пустота, пожалуй, даже более неприятная, сосущая, нежели в тот момент, когда я уезжала в Москву, чтобы родить там ребенка. Вероятно, наивная девушка еще на что-то надеялась, убеждала себя, что Орлов ей не нужен, и что она сама совсем справится, но по факту отвергала каждого претендента на свое сердце, потому что ждала Орлова. Его вот дождалась. Он вернулся в мою жизнь, стремительно заполнил ее, ошеломил своими признаниями, снова соблазнил, и я его отвергла. Думаю, он не вернется. Слова гулким эхом отдавались где-то внутри, болезненным и четким «он не вернется». Насколько я знаю, Орлова еще никогда не отказывали, так что у него нет привычки добиваться своего даже после этого. Да и зачем? Столько женщин прибегут к нему, сломя голову. Стоит лишь поманить красивых, умных, молодых. На автопилоте я обогнула здание суда, вышла на стоянку машин и ощутила сзади движение. Чувство было каким-то странным, словно вот-вот случится нечто нехорошее. Примерно так же я чувствовала себя в тот день, когда позвонили из больницы и сказали, что бабушка скончалась. Это щемящее до передёргивания болезненное ощущение сложно забыть и с чем-то спутать. Я резко обернулась и увидела лицо незнакомого мужчины. Незнакомого? Я вглядывалась в его черты. Ваня? Он очень сильно изменился и выглядел старше своего возраста. Я помнила худощавого парнишку, немного картавого и нескладного, того самого озабоченного типа, который снимал нас на вручении дипломов ниже пояса и заявил, что это самое интересное. Никто не воспринимал его всерьез, не принимал его приглашения на свидание принеси подай с валье. Вот как видело его большинство наших девчонок. Даже на злополучной вечеринке никто не стал с ним танцевать. И я, в том числе, сбежав от всех в сад. Теперь же это был крепкий, немного обрывший мужчина проплешины в волосах и следами злоупотребления спиртным на лице. Судя по одежде, звёзд с неба он не хватал и высоко не взлетел, старенькая куртка из потёртой замши, такие же видавшие виды джинсы и потрескавшиеся ботинки из кожзама. Ну, узнала? Привет, Улька-красотулька. Он улыбнулся во все 32 зуба и стал уже гораздо более узнаваемым. Только Иван звал меня Улька-красотулька, и больше никто. Я никогда не придавала значения этому прозвищу, хотя Катя была уверена, что парень в меня влюблён. Так и говорила, мол, Ванька по тебе сохнет. «Ты как, вернулась или на время?» Уточнил Иван, пока я стояла погружённая в собственные мысли и вспоминала. И кивнула, а затем мотнула головой. «Да нет, я ненадолго скоро уеду». «Ну, пошли к моей машине, всё расскажешь», — предложил Иван. Я пожала плечами, мельком взглянув на свою, что стояла рядом. Почему нет? Даже не знаю, зачем согласилась. Просто посылать его куда подальше выглядело невежливым, тем более, что Иван, кажется, вполне искренне радовался встрече, сиял, как начищенный самовар. Мы подошли к его авто, оказавшимся на удивление довольно приличным, и Иван открыл мне дверцу рядом с водительским. «Садись. Съездим в кафешку, поболтаем. Обещаю, вернуть тебя сюда не поздно. Помню, что ты девушка серьёзная. Поехали». Зачем-то ответила я и устроилась в кресле. Иван сел за руль, и мы отъехали от здания суда. Перекресток еще один. Я даже не заметила, что мой спутник полез за чем-то в дверцу, а в следующую минуту крутанулся и накрыл мой рот и нос какой-то трепицей. Едкий запах разлился внутри, и с каждым вздохом проникал все глубже. Голова закружилась, все вокруг пошло расплывчатыми пятнами, блики фонарного света, темные силуэты машин, черные тени деревьев. Луна раскололась на несколько частей в небе и погасла. Я уплыла в беспамятство. «Александр. Я задержался на работе допоздна. Сегодня Ульяна снова уехала в областной центр на суд, и я не мог дождаться, пока мне расскажут, чем же все по итогу закончилось». Я сделал все, чтобы этот суд стал последним. Казалось, так я быстрее избавлюсь от одной головной боли. Ульяна наконец-то хоть немного успокоится, выспится. А завтра, когда она придет в себя, я приеду к ней. С цветами и кольцом, которые купил заранее. Сходил в ювелирный еще во время командировки в Москву. Ассортимент местных ювелирных показался недостойным моей Уле. Я сделаю ей предложение руки и сердца. Буду предельно галантен и конкретен, постараюсь больше не сыпать соль на раны этой сильной, но достаточно настрадавшейся женщины. Не позволю ей сбежать. Применю все способы, чтобы добиться ее прощения. Зацелую до темноты в глазах. Выбью из головы мысли о том, что я для нее ничего не значу. Не может ничего не значить мужчина, от которого она родила. Которого когда-то полюбила так, что больше никого не смогла подпустить к себе даже ненадолго. Я даже знал, где именно скажу все слова, что вертелись в голове уже много дней. Там нам точно никто не помешает. Димка ведь говорил, что то место в парке для мамы дорого как память. И именно туда я ее и отведу. А еще покажу надпись. Звонок телефона заставил очнуться от грез. «Александр, случились непредвиденные обстоятельства. Есть предположение, что девушку похитили». Раздался растерянный голос начальника охраны агентства. «Что? Ну как это могло случиться?» Прорычал я в аппарат. «Я ведь достаточно вам заплатил, чтобы вы нормально сделали свою работу». «Вы заплатили за то, чтобы наш сотрудник присматривал за ней издалека и не вмешивался в ее разговоры. Это было вашим условием, хотя мы предупреждали о возможных последствиях». «Так что именно случилось?» «Казалось, это дурной сон. И он вот-вот закончится. Сейчас я позвоню Зинаиде Ивановне, и она скажет, что Уля дома занимается сыном». Когда Ульяна Васильевна вышла из здания суда, к ней подошел мужчина. Они разговорились, как старые приятели, и он предложил куда-то с ним прокатиться. Детали мы не расслышали. Ульяна тут же согласилась, они вместе уехали. Мы сделали пару фото, но из машины. К тому же на улице темно, и качество не самое лучшее. Наш человек преследовал машину, в которую уехала Ульяна Васильевна. Но в какой-то момент они свернули с трасса прямиком в лес и начали петлять. Дороги там не самые лучшие, к тому же уже сильно стемнело. Видимость здорово ухудшилась, нужно было знать, как ехать. Поэтому наш человек немного задержался, пока искал путь, где его машина не застрянет, не попадет колесом во враг, да и бурелом осложняет путь. Мы не предполагали, что придется колесить по подобной местности, иначе снарядили бы более проходимую машину. В итоге авто, на котором уехала Ульяна Васильевна, затерялось. Мы проследили ее до определенного места, дальше три деревни и коттеджный поселок, а еще старые здания. Но они расположены далеко друг от друга, так что теперь можно только искать по всей этой территории, а она довольно обширная». У меня в голове помутилось. Может, у Ульяны всё-таки кто-то был, о ком она мне не говорила? Старый знакомый или даже любовник? Нет, она не могла. Она ведь сказала, что я был её единственным. Но при этом она добровольно села в чужую машину. «Номер машины записали, марку, цвет». Сердце сдавило будто тисками. Противно запекло под ребрами. «Я ведь достаточно хорошо успел узнать Ульянину натуру. Вряд ли она бы согласилась ехать с первым встречным. И определенно она не из тех женщин, с которыми легко познакомиться на улице. Получается, Уля все-таки знала того человека. Вот только я ничего не знал». «Записали марку и номер, сейчас пришлю всю информацию, а также карту местности с пометкой, где наш человек потерял след машины с Ульяной Васильевной. Мы понимаем, что наша вина в случившемся есть, и ошибка тоже, поэтому готова всецело помогать вам в поисках и не требовать дополнительной оплаты». «Оплата? Вот об этом я сейчас думал в последнюю очередь. Скажи мне, кто отдай все, что имеешь, и Ульяна с сыном будут твои, она вернется, и вы поженитесь, я бы не сомневался. Мне приходилось начинать все с нуля, я был уверен, что справлюсь. Вот только деньги оставались при мне». А Ульяна пропала. Ульяна. Очнулась я от мигрени. Казалось, голова расколется на несколько частей или взорвется. В помещении, где я оказалась, было тепло и даже отчасти душно. Или, скорее всего, затхло. Складывалось ощущение, что этой комнатой давненько не пользовались. В окно светил серп луны, в углу горел торшер, и это позволило мне немного рассмотреть помещение. Сам интерьер выглядел вполне прилично, даже дорого, я бы сказала, почти музейно. Обитые бархатом стулья, высокий столик на резных ножках. У противоположной стены диван, то ли старинный, то ли под старину, обитый все тем же бархатом. На изящно изогнутых ножках, со спинкой, сплошь состоящий из вензелей узоров. На окнах тяжелые бордовые портьеры с золотыми кисточками. «Где это я?» Я приподнялась и поняла, что не связано. Уже хорошо. Руки и ноги дико затекли, но голова постепенно прояснялась. Боль слегка утихла, и я медленно встала, опираясь об окрашенную стену с потрескавшейся штукатуркой. Первое, о чём подумала, — дверь. Большая, деревянная, как в старых домах. Я подошла и дёрнула ручку. Заперто. «Ладно, есть ещё и окна, они без решёток». Я приблизилась к окну, вот же чёрт, высоко. Это третий этаж на вид, и высота каждого этажа, судя по комнате, где я находилась, не меньше 3,5 с половиной метров, а может и больше. За окном в темноте я не увидела ничего, что указывало бы на местонахождение здания. Вокруг, куда ни кинь взгляд, были либо поросшие деревьями и кустарниками пустыри, либо темнеющие силуэты зданий. Но и они находились достаточно далеко. Да, я опустилась на диван. «Где это я?» Последним воспоминанием была рука Ивана, который пригласил меня в кафе, чтобы поболтать. Выходит, это он меня похитил. Но зачем? Мы ведь даже не виделись после моего приезда. Я встала и немного прошлась, пытаясь найти причину для своего похищения. Вряд ли я понадоблюсь бывшему приятелю. Кажется, все гораздо серьезнее. Возможно, его кто-то нанял. Надежда? Она ещё может подать апелляцию, да и от моего похищения толку ведь никакого. Неужели она думает, что я подпишу отказ от наследства? Да нет, бред какой-то. Чистый бред. Больше похоже на дешёвую мелодраму, чем на реальность. Тут явно нечто другое. Я прогулялась от стены до стены и обратно, снова подошла к окну, приоткрыла деревянную форточку, вдохнув холодный осенний воздух, отпрянула. Так... Я ведь в юбке и когте. Значит, с меня стянули куртку и сапоги. Рядом с диваном стоят какие-то тапки, похожие на домашние шлёпанцы. Меня усыпили, принесли сюда и раздели. Я захлопнула форточку и вернулась на диван. Сумка и сотовой, ясное дело, остались у похитителя. Но ведь должен же он объявиться. Иначе зачем меня сюда притащили? Вывод напрашивался один. А вдруг всё это ради того, чтобы потребовать выкупа Орлова? Я нервно хихикнула самое время. Мы с ним как раз разошлись, как в море корабли. Но похититель, Иван это или нет, мог этого и не знать. Руководствоваться слухами на заводе, где нас давно чуть ли не поженили, многочисленными сплетнями в городке, даже соседки Зинаиды Ивановны, о том, что Орлов ко мне слишком часто приезжает. Даже в последние дни, когда Александр уже не появлялся. Проклятие. Боже, Митюшка. Меня прямо как молния ударило. Как же мой мальчик без меня? Надеюсь, Зинаида Ивановна сможет о нем позаботиться. Я заметалась по комнате раненной львицей. Мысль о сыне затмили все остальное. Причины похищения, возможную реакцию Орлова, когда он узнает о моем отсутствии, даже выигранный суд отошел на второй план. Как же всё это не вовремя? Я ведь уже почти решилась уехать. Заявление об увольнении лежало готовое в ящике рабочего стола, чтобы в любой момент отнести его в отдел кадров. Если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Александр. На фото, которое прислал начальник охранного агентства, совершенно невозможно было рассмотреть лицо мужчины. Ясно одно – он среднего роста, темноволосый и еще – Ульяна действительно улыбалась ему на снимке. Пусть немного растеряна, устала, но тем не менее. Я тут же набрал номер Зинаиды, отыскал его в папке с данными сторожей. К счастью, она быстро взяла трубку домашнего телефона. «С Димкой все хорошо», – выпалил я тяжело дыша. Саша, то есть Александр Станиславович, с мальчиком все нормально, только вон Ульяна пропала, она не вернулась после судебного заседания, ее телефон недоступен, я уже хотела вам звонить, думала вдруг вы вместе. Если бы, если бы мы были вместе, я бы сейчас не звонил. Может опять на трассе машина сломалась или что-то плохое случилось, я бы звоню в больнице. Не надо звонить в больнице, я сейчас приеду к вам, никуда не выходите, ребенка не выпускайте, буду через 20 минут. Ждать и догонять хуже всего. Я сейчас делал и то, и другое. Ждал вестей про Улю и догонял ускользающие события. Я распечатал фото, забрал его с собой и выбежал во двор завода, жадно глотая холодный ноябрьский воздух. Никак не выходило отдышаться. В ушах звенели слова сотрудника агентства, сообщившие мне о пропаже Ульяны. А потом растерянный дрожащий голос всегда веселый и оптимистичной Зинаиды. Я должен был забрать сына, чтобы с ним ничего не случилось. Один раз я уже пошел на поводу желания Ули, и теперь черт знает, где она сама. Ехал я так быстро, что ничего не замечал на улице. Обгонял автомобили, не слышав возмущенных сигналов, пару раз даже выскочил навстречную. Казалось, что я теряю драгоценные минуты, которые могут решить исход дела. Я должен найти Ульяну, просто обязан. Возможно, похитители еще свяжутся, сообщат свои требования. Если им нужны деньги, я дам все, что есть, только бы никто не тронул мою жизнь». А если тронут, убью. Я не оставлю это просто так. Заберу ее, украду, увезу домой и закрою на замок сам, пока не буду уверен в ее безопасности. Найти бы только. Мысль о том, что Ульяна может находиться с любовником или прятаться специально, я отмел очень быстро. Она могла скрываться от меня, но по-любому сообщила бы Зинаиде, потому что у нее находился Димка. Я уже видел, на что способна Ульяна ради нашего сына. Нашего. Мне хотелось повторять это снова и снова. Теперь уж я точно знал, что у меня есть сын. Сын от любимой женщины, которая бежит от меня, сломя голову. «Потому что когда-то я, сам того не желая, сделал ей больно». У дома дежурила машина с охранником. Мы перекинулись парой слов, и я приказал ехать за нами, когда выведу ребенка и женщину. Зинаида уже ждала меня и открыла сразу, как только я позвонил в дверь. Тут же из кухни выскочил Димка, прижался ко мне, будто искал защиты. Я погладил его непослушные, как и у меня волосы, улыбнулся, пытаясь подбодрить, так и хотелось сказать «Ничего не бойся, сынок, я с тобой, и я обязательно найду твою маму». Но сейчас не самое подходящее время для подобных откровений. Все и так основательно на нервах. «Пойдешь ко мне домой?» Просто спросил я. «Я бы хотел, но вдруг мама опять будет ругаться?» Вздохнул мальчуга. «Не будет, обещаю. Я приму весь удар на себя. С мамой, возможно, что-то случилось, но я обязательно выясню все. И позвоню вам, как только она будет со мной, так что собираю вещи и поехали». Зинаида Ивановна ничего не спрашивала при ребенке, только осведомилась не в курсе ли я, чем закончился суд. «Я уже знал, что Ульяна выиграла дело о наследстве». И это также могло стать одной из возможных причин ее похищения. Ничего нельзя исключать. Но я чувствовал, что все гораздо серьезнее. По пути мы почти не разговаривали, и даже Марси притихла на руках у Димки, не радуясь поездке, как это обычно случалось. Веселая Корги обожала кататься в машине. Виконт заметил мое понурое настроение и скрылся в своем домике, который я выстроил под заказ специально для пса. Теперь мне уже не стоило прятать охрану, поэтому я приказал сотруднику агентства находиться рядом и звонить, как только что-то станет известно. А сам рванул в полицию, набирая по пути телефон следователя. Константин сильно удивился. Он успел уехать домой, но, видно, понял, что дело серьезное и обещал вернуться в участок в ближайшее время. Как только я оказался в уже знакомом кабинете, тут же вытащил фотографию, на которой был написан номер машины и модель. Я не знал, кому принадлежит эта иномарка. Физически не мог знать всех владельцев авто в городе, пусть и таком небольшом, а у полиции есть база данных. Оставалось доходчиво объяснить, что это критически важно. И не только для меня. Александр Станиславович, вы же понимаете, что я не могу принять от вас заявление о пропаже человека. Пожал плечами полицейский, рассматривая фотографию, распечатанную на принтере. Судя по фото, да и вашим же собственным словам, Ульяна Васильевна уехала сама по доброй воле, да и времени прошло слишком мало. «Она не ушла сама. Даже если она и села в ту машину без принуждения, это совсем ничего не значит. Я уже показал вам маршрут, которым увезли Ульяну. Есть номер машины. Вы ведь ей даже не родственник. Я ее начальник. Черт, да какая разница, кто я ей? У нее дома остался малолетний ребенок. Она недоступна, машина осталась на парковке у суда. Да вы ведь сами понимаете, что это похищение. Сперва ее дом вскрыли, теперь и ее похитили». Следователь откинулся на спинку стула и устало вздохнул. «Совершенно не обязательно, что эти два факта связаны. К тому же у нее есть родственница. Вот пусть она и обращается. Как там ее?» Я подскочил, накручивая круги по кабинету. «Какая, к черту, родственница? Та, которая перед этим проиграла Ульяне суд? Которая ненавидит Ульяну за это? Да ей только на руку, если законная наследница пропадет без вести». Я уже орал, потому что спокойно говорить не выходила. Нервы сдавали. Я и так все эти дни был на взводе, а сегодняшнее происшествие вовсе перевернуло все с ног на голову. «Да она сама с удовольствием избавится от Ульяны, чтобы ей досталось долбаное наследство!» «Значит, вы подозреваете ее?» — нудным голосом спросил полицейский. «Вы вообще слышите, о чем я говорил? Или нет?» Еще больше взорвался я. «Ульяну похитили! Она не могла оставить ребенка, я хорошо ее знаю, потому что мы в близких отношениях». Она не могла не позвонить, не могла спросить у Зинаиды Ивановны. Ребенок для Ульяны самое главное. Она могла уехать, с кем-то договориться, но она никогда не оставила бы Димку. И у нее никого нет в этом районе, где мои люди потеряли ее след. За ней ведь следили. Почему же тогда они не вмешались, когда ее увозили? «Долго объяснять, все слишком сложно!» выдохнул я. «Просто будьте мужчиной. Если бы вашу любимую женщину вот так увезли, что бы вы делали? Ждали три дня и только потом пошли писать заявление? Так? Отвечайте!» рявкнул я и замолчал, понимая, что криком здесь не поможешь. Воцарилась недолгая тишина. Я видел сомнения на лице полицейского. Я выдернул его из дома, устроил шум и гам на весь участок. В дверь пару раз заглядывали другие полицейские. Видимо, проверяли, не нужна ли помощь товарищу. Уж больно я разбушевался. «Нет». Мотнул, наконец, головой Константин. «Я не стал бы ждать. Я устало присел на велюровый диванчик, что притулился возле стены. Я принес вам все данные. Давайте хотя бы пробьем номер авто, если для этого что-то нужно от меня. Мне не слишком хотелось предлагать взятку, но если понадобится, придется договариваться иначе». «Хорошо, сейчас попытаемся, но вы сами понимаете, что все может оказаться совсем не так, как вы себе надумали». Он набрал чей-то номер, продиктовал данные и замолчал, дожидаясь ответа. А я перебирал в уме варианты. Машина местная, должны узнать хозяина. А вдруг те номера поддельные. ищи потом ветра в поле. «Да, да, я записываю», — потянулся за ручкой следователь. «Ну и?» — взглянул я на него в упор, когда тот положил трубку. «Беляев Виктор Андреевич, вот адрес, я поеду с вами». Он поднялся и захватил свою папку, поправил на боку табельное оружие. Мы вдвоем вышли из участка. Константин позвонил дежурным, чтобы встретили нас на месте. Выезжали мы на разных машинах. Сначала Константин, потом я. Адрес, по которому был зарегистрирован владелец автомобиля, я запомнил. И меня порывало ехать быстрее. Но я все же тянулся за полицейским, постепенно все больше выходя из себя. Слишком все просто. Даже как-то подозрительно. Но лучше уж так. Надеюсь, скоро я смогу увидеть Ульяну, обнять ее. И пусть орет, бьет, меня упрекает. Все равно. Главное знать, что с ней все в порядке. Город опустел. Даже пешеходы разбрелись по домам, провинциальный городок будто вымер. По дороге я набрал владельца охранного агентства, наскоро сообщив обстановку, и велел быть готовыми к любому повороту. Мы остановились во дворе старенькой пятиэтажной хрущевки, каких хватало в центре. Я вышел из машины, кинув взглядом окна. Оттуда доносились звуки, запахи, за плотными шторами и жалюзи мелькали тени. Кто-то готовил ужин, гремя кастрюлями и сковородками, кто-то смотрел телевизор, переключая с канала на канал. Я видел пестрое мерцание, слышал далекие голоса актеров, дикторов. Где-то плакал ребёнок. За ближайшим окном пожилая пара поправляла кормушку для птиц, что висела над форточкой. Жена стояла на стуле, а муж заботливо придерживал её за талию. У всех есть семьи. Пусть и денег немного, но они дома вместе, а я при своих средствах, связях чувствовал себя одиноким как никогда. И изменить это могла лишь одна единственная женщина. Однако ничего подозрительного я не услышал. Через пару минут во двор зарулила патрульная машина. Следователь велел мне ждать возле подъезда и вместе с другим офицером вошел в дом. Я замер в томительном ожидании новостей. В груди гулка билась, в ушах пульсировала кровь, мышцы гудели от желания что-то делать. Я жал кулаки и бродил возле обшарпанного серого подъезда с отколотым куском козырька. Туда, сюда, туда, сюда, как маятник. Минуты тянулись целую вечность. Словно время специальное издевалось надо мной, насмехалось над моим горем. Говорила, вот так бывает, всемогущий Александр. Ни твои деньги, ни твое положение тебе сейчас не помогут. И утешения в объятиях роскошной женщины ты тоже больше уже не найдешь. Вот тебе урок, Орлов. Я уже почти сорвался в подъезд, когда полицейские вывели из дома мужчину лет пятидесяти, небольшого роста, плюгавенького. Руки задержанного заломили за спину, и мужичок совсем не сопротивлялся. «Говорит, его машина на месте, в гараже, здесь недалеко. Поедем, посмотрим», — сообщил мне следователь. Я кинул этого Беляева разъярённым взглядом, но, судя по его виду, задержанный действительно не понимал, что от него хотят. Гараж оказался в километре отсюда, в небольшом кооперативе. Мы вместе заехали в открытые ворота. Под присмотром полицейских мужчина открыл металлическую дверь, щёлкнул выключателем. «Вот она! Я же говорил!» — обрадованно сообщил он. Я ворвался в гараж, не дожидаясь приглашения, обвел помещение пристальным взглядом, пока следователь осматривал авто, на котором увезли Улю. На машине даже остались свежие следы грязи. Она однозначно недавно ехала по проселочной дороге. «Запах. Возьмите анализ на психотропные вещества», приказал Константин, сунув голову в салон. «Обыскать гараж. Здесь может найтись еще кое-что интересное». «Где она? Куда ты ее увез?» — крикнул я, теряя контроль над собой. «Где Ульяна? Кто ее похитил?» «Я не знаю». «Дома я был весь день», — испуганно оправдывался мужичок. «Машина здесь постоянно стоит, я редко на ней выезжаю». Мне не дали подойти близко к задержанному. Полицейские вывели меня наружу, практически силком выволокли. Нож нашли. Похоже на орудие, которым была убита Эльвира Максимова. «Кстати, в этих же гаражах», — услышал я голос следователя. «Вы арестованы по подозрению в убийстве и похищении человека». Я практически упал на сиденье своей машины, чувствуя себя так паршиво, будто все на свете неминуемо рушилось. Не походил этот хлюпик на убийцу. И на похитителей не походил тоже. Не знаю, почему я так вдруг подумал, я ведь никогда не видел настоящих убийц, и уж тем более похитителей, но, похоже, задержанный действительно не знал, где Ульяна. Меня все равно к нему не допустили. Следователь подошел ко мне, когда на мужичка уже надели наручники и упаковали в машину. «Мы сами допросим его, и как только что-то выясним, я сразу же позвоню. До утра он всё равно будет под стражей. Сегодня вряд ли что-то решится, если только похитители не объявятся раньше. А если позвонят вам, сообщите в любое время суток». Я обескураженно смотрел, как уезжает машина полицейских. Следователь хлопнул меня по плечу. «Вам правда стоит отдохнуть? Поезжайте домой, Александр Станиславович. Утро вечером мудренее». Я отправился домой в подавленном состоянии. Думал обо всём и ни о чём. Волнение перешло в какое-то паническое бессилие. Однажды я уже пережил потерю родных, не смог уберечь двух близких мне женщин. Они погибли из-за меня. Ведь я должен был в тот день ехать один, без семьи. И будто наяву передо мной пронёсся жуткий момент той аварии. Я даже вздрогнул и мотнул головой, избавляясь от наваждения. Вспомнились похороны Элен и Натали. Раннее утро, солнце и птичий трель на фоне крестов и могил. Лица родственников супруги... Все они смотрели на меня с упреком, особенно Серж. Потому как отец Элен в основном успокаивал мать, потерявшую дочь и внучку. Та горько рыдала на его плече, и мне нечем было ее утешить. Нет в таких случаях утешения и слов правильных. Нет, Серж. «Даже не знаю, что на самом деле я к нему чувствовал. Он ведь знал, что я изменяю жене, даже пару раз застукал меня с другими. Наш последний разговор почему-то не выходил из головы, он вдруг пронёсся вспышкой, выжигая измученные нервы. Даже не знаю, что на меня нашло, говорят, в состоянии сильного стресса человек внезапно видит и понимает то, чего не замечал раньше, словно наступает какое-то прозрение». «В тот день она вообще не должна была ехать с тобой. Если бы вы не поругались с самого утра, Елена осталась бы дома. Она осталась бы жива. И моя единственная племянница тоже». Так он мне сказал совсем недавно. Во время нашей очередной уже ссоры. Слова Сержа эхом пронеслись в голове. Что с ними не так? Что такого он мне сказал? Почему меня вдруг цепанула эта фраза? «Александр. Два года назад». Мысли вернули меня в большой французский особняк, где все было сделано по высшему разряду, как и любила Элен. Потолки пять метров, колонную стен, мраморная лестница, как в настоящем доме аристократов. Елен любила чувствовать себя избранной голубой кровью, люстры с длинными хрустальными подвесками, не дома, а театр, музей. Я вдруг понял, что никогда не чувствовал себя в нем комфортно, уютно, тепло, как у родного очага. Я стоял в изголовье широкой лестницы и задумчиво водил пальцами по гладким перилам подняться или уехать. Елена закатила мне истерику по телефону, и я был дико раздражен ее навязчивостью. В этот день я собирался отправиться на море с любовницей и ее подругой. Дома просто сообщил, что еду на отдых. Один потому что две недели назад мы разругали с Лен в пух и прах и не разговаривали. Она игнорировала меня и злилась, когда мы с дочкой играли вместе. Я отвечал тем же. Казалось, все движется к разрыву. И меня это вполне себе устраивало. Я устал от нервотрепки в семье и, видимо, подсознательно понимал, что по-настоящему не люблю эту женщину». Я уеду на море, а когда вернусь, подам на развод. Но Лен позвонила мне и прорыдала, какой я плохой, как я испортил ей жизнь и всё такое тому подобное. Не то, чтобы я полностью с ней согласился. Но доля правды в её словах всё же была. Я изменял жене. Гулял, и это нельзя отрицать. Я думал вообще не заходить в дом. Взять машину, которая уже ждала в гараже. Один из наших шофёров доложил, что всё сделано, всё проверено и готово, и уехать в аэропорт. Но какая-то сила всё же заставила меня войти. Я стоял у лестницы и думал, подняться к Лен или послать всё к чёрту, и всё-таки укатить, не повидав её. И всё больше склонялся к последнему, когда послышался детский крик, и ко мне выбежала дочка. «Папочка! Папочка!» Она обхватила мою шею маленькими ручками, и я поднял своё сокровище с большими идеально отглаженными бантиками. «Малышка, привет!» Я старался говорить без нажима. «Я зашел за вещами, скоро еду, но я вернусь, и мы с тобой в любом случае будем видеться». Дочка всхлипнула и разрыдалась. Просто горько заплакала у меня на плече, и у меня на душе стало гадко. Гадко от мысли, что я испоганил нашу жизнь. И сейчас ухожу от этой маленькой чистой девочки к развратным дамочкам, готовым на всё. Чтобы чего уж там греха таить, иметь их недели две без перерыва и наслаждаться жизнью женатого холостяка. Меня прямо вывернуло наизнанку от той чистоты, которую излучала дочка, и той грязи, в которой я жил. Я так и стоял, не в силах произнести ни слова, когда на лестнице показалась заплаканная Лен. Я вскинул на неё взгляд. «Саш, почему всё так?» Она больше не обвиняла меня, не требовала и не возмущалась, даже не сыпала отборными оскорблениями на двух языках, как частенько делала в пылу. И я понял, что эти две женщины и есть самое настоящее в моей жизни. Может, я и не смог полюбить Элен так, как она этого действительно заслуживала. Я уже тогда что-то подозревал в этом плане. Ощущал, что не испытываю к ней того трепетного горячего чувства, которое именуют любовью между мужчиной и женщиной. Я чувствовал к Элен лишь привязанность к ней и к дочке, которую любил как своего единственного ребенка. Но уж точно эти две женщины, маленькая и взрослая, не заслуживают моего ухода. Я улыбнулся и предложил... «Поехали вместе на море». Елен изогнула бровь и вдруг из убитой горем женщины мгновенно превратилась в светскую львицу. «Саш, ну мне ж надо подумать, что надеть. Собраться». Она кокетливо опустила голову. «Сейчас или никогда?» Я серьёзно её спрашивал. И Елен поняла мой вопрос, правильно его прочитала. «Сейчас! Сейчас!» — закричала дочка. Елен отмахнулась. «Ладно». Я там себе всё куплю. У меня есть походная сумка на всякий случай, сам знаешь. Если в Милане распродажа или ещё что. А твой братец? Почему-то уточнил я. Ну, ты даёшь. Он же неделю, как улетел на Карибы. Мы тогда ещё даже не поссорились. Александр. Проклятие. У меня словно молния в голове сверкнула, осветив все так, как освещает ночью небесная молния городские потемки. Проклятие. Серж не мог знать, что мы с Элен поругались в то утро по телефону. Он не мог знать, что мы с ней почти разошлись за две недели до этого. Лен не рассказывала о наших проблемах родителям, считала это для себя унизительным. Буквально за пару дней до роковых событий мы говорили с ними по видеосвязи, уверяя, что все отлично. Про мой отъезд мы придумали настоящую легенду, будто я отправляюсь по работе Поте в срочном порядке заключает новые договора, Серж мог узнать от родителей про мое путешествие, хотя я догадывался об истинном положении дел в нашей семье. Все, включая родителей Ламбера, думали, что Елен останется дома, ведь я никогда не брал ее в рабочие поездки, как, впрочем, и дочку Серж. Что-то внутри меня перевернулось, или наконец-то повернулось правильным углом. Водитель клялся, что проверял машину за пару часов до моего отъезда. Все было отлично, отлажено, а механик он был от бога. Не мог не заметить даже мельчайшую неполадку. Сколько раз выручал и обеспечивал беспроблемные путешествия. Но потом в гараже несколько часов никого не было. Кто-то мог проникнуть в него, открутить болты. Кто-то знал, что я поеду именно по той трассе и нанял водителя фуры. Перед моим внутренним взором мелькнуло лицо Сержа в момент, когда он меня обвинял. Такое, словно он обвинял и самого себя. Мог ли Ламбер все это подстроить? Даже если находился в тот день на курорте. Не сам, чужими руками, предоставив доступ в гараж нужным людям. Сообщив, где и во сколько я буду проезжать. Как выяснить правду сейчас, когда столько времени пролетело, а главное, станет ли мне легче от того, что я узнаю? И что это изменит? Элен и Натали больше нет, а Улю я таким образом не найду.